Глава четырнадцатая. Знакомство с местными достопримечательностями. Офо, родина, февраль одиннадцатого года. Девчонка при ближайшем рассмотрении оказалась чертовски красивой. Совсем не во вкусе Максима, но тем не менее. Тихонько матерясь от боли в ноге, в голове, в носу, в глазах и от общей тошноты, Максим выполз из машины наружу. «Ух ты, нет! Ляля, -ля, сиди там!» Воздух, по ощущениям, был гораздо холоднее, объявленных термометром минус пятнадцати. Мороз и кислород быстро перевели Максима в чувства. В глазах навелась резкость, а в башке пропал противный зуммер. «Эй! Ты кто?» Макс потряс девицу за плечо. Голова блондинки бессильно моталась в разные стороны, и разговаривать она явно не могла. «Аут!» «И что с ней делать?» Максим осмотрелся. То, что он поначалу принял за шоссе, оказалось замерзшей рекой. Его машину вынесло точно на самую ее середину, и в предрассветных сумерках он не мог разглядеть высокие берега, густо заросшие елями. Снегу было по колено, так что, в принципе, ехать было можно. «Ну, пойдем, милая!» Макс тащил девушку с капота и плюхнул ее в снег. Та застонала, но глаза так и не открыла. «Да и хрен с ней!» «Масик, а что мы теперь будем делать?» Лейла сидела по своему обыкновению, подтянув колени под подбородок. «Куда мы сейчас? Назад поедем?» Масик задумался. Торчать посреди зимней тайги на льду реки не хотелось. Назад, домой, в принципе, было возможно, но нежелательно. «Нет, нас там сейчас везде искать будут!» Максим вспомнил о родителях и закаменел. В том, что к ним уже пришли и трясут их по полной программе, он нисколько не сомневался. Рядом тихо пискнула Лейла, глаза у нее были как два пятака, она судорожно закусила кулачок. «Родители, семья брата, племянник!» У Максима помутилось в голове. Развернувшись боком к заднему дивану, где лежала без сознания пленница, он несколько раз неуклюже наотмашь ударил ее кулаком. «Твари, твари, твари!» Милая личико-блондинки получала увесистые удары, но в сознании она приходить все равно не собиралась. «Максим, прекрати! Смотри, что это там?» Ляля ткнула пальцем в лобовое стекло. Из густой сетки трещин было плохо видно, на что указывала любимая, и Макс снова вылез наружу. «Опа! А вот это земцы! Впереди в сотни метрах от них, за высоким сугробом, Торчали по плечи три аборигена и лошадиная голова. Максим припомнил историю со староверами, на всякий случай замотал лицо шарфом, приветственно поднял руку и пошел знакомиться. «Здорово, мужики!» Последний снежный отвал пришлось преодолевать ползком. Мужики растерянно переглянулись и, дыхнув на три метра перегаром, поинтересовались «А ты кто?» Максим вытащил пистолет и потер им нос. «Да я так!» Заблудился ненароком. Внешне ТТ выглядел как настоящий. Парни оказались хоть и выпимши, но вполне адекватными. Они спокойно стояли на своих санях, в которые была запряжена невысокая коренастая лошадка. Как выяснилось, по льду реки вдоль самого берега шел хорошо укатанный санями зимник. На Максима и его пистолет они почти не обратили внимания. во все глаза уставясь на ярко-синий, невиданный прежде автомобиль. Аппарат, тяжелее воздуха, негромко урчал, светя всеми фарами, габаритами и противотуманками. В общем, на фоне снега – настоящая новогодняя елка. Объяснять им, кто он и откуда здесь взялся, Максим не стал. Он стянул с пальца серебряное кольцо и мотнул головой на сугроб. «Поможете?» Пока двое сыновей-подростков – По очереди орудовали лопаты, прокапывая дорогу к машине. Макс и их отец, представившийся Николаем, вели беседу возле закрытой изнутри машины. «Вот туда, прям через пять километров, наш хутор будет. За ним еще в десяти километрах Андреевка, поселок такой. От него сто семьдесят километров по Зимнику и Заозерный, а от Заозерного еще тридцать и база федералов». Пьяненький мужик опасливо покосился на ТТ, и зашел с другой стороны. «И как там на острове? Как жизнь там?» Макс Великосветский поднял бровь и величественно промолчал. «А там что?» Он махнул в другую сторону. «А там еще поселок, и все. Дальше нет ничего. Горы, тайга». Николай понял, что ничего интересного он не узнает, и, шикнув на закончивших работу сыновей, пошел к саням. Макс похватился. «Зимник-то до базы есть?» «Да пошел ты! Зажрались совсем, уроды!» Мужик повалился в сани и тронул вожжи. «Есть, дяденька!» Раскрасневшийся от работы мальчишка помахал на прощание рукой и широко улыбнулся. Ехать по укатанному снегу было одно удовольствие. Зимняя шипованная резина не подвела, и скорость Максим держал за шестьдесят. Речка особо не петляла, а зажатая между высоких берегов была довольно прямой. Хутор Николая Макс так и не заметил. Витара грозно рыча мотором обогнала сани. Лошадка шарахнулась, и в зеркало заднего вида было видно, как машет кулаками и ругается возница. «Извини, мужик». Возле Андреевки пришлось притормозить. «Пробки». На пятачке возле заезда на крутой берег, где и стоял поселок, скопилось пяток саней, намертво перегородив путь. Сузуки была встречена ошеломленным молчанием. Макс приоткрыл окно. «Привет! Вы не подскажете, где тут больница поблизости?» Мужики дружно показали наверх, на берег. «В поселке есть, а ты...» «Окно закрой!» Спокойный холодный голос был как ушат ледяной воды. «Окно закрой и езжай вперед!» Макс обернулся. Блондинка крепко держала Лялю за волосы, оттянул ее голову назад и приставив к затылку маленький пистолет. «Максим!» Ляля сидела, боясь пошевелиться. «Дай сюда свой травматик и езжай. Половины бака до базы должно хватить. Пошел!» Нога сама вдавила педаль газа. Джип взревел и прополз мимо взбесившихся лошадей прямо по снежной целине. «Чего тебе, сука, от нас надо?» «Я тебя, падлу, трогал! Семью твою, родных! Я тебя в больницу вез, а? Заткнись!» Блондинка цедила слова, крепче наматывая роскошные черные волосы Лейлы на свой кулак. «Заткнись! Тебе предлагали говорить по-хорошему, ты не захотел. Запомни, дернешься, ей конец. А тебе я руки-ноги прострелю. Живой останешься, обещаю». От боли и унижения Ляля тихо заплакала. Слезы ручьем текли из глаз. Макс, позабыв о дороге, смотрел на любимую. Машина плавно затормозила. «Ты чего? Ну? Пошел!» В голосе девчонки мелькнули истерические нотки. «Отпусти ее. Я поеду. Отпусти ее волосы. Или стреляй». Макс не поверил, что он это сказал. У него было ощущение, что он это слушает по радио. Блондинка, тяжело дыша, отпустила волосы Лейлы. «Че, сука?» «Ножка поломанная болит», — Макс говорил тихо и очень спокойно. «Ляля, выйди, пожалуйста, нам с этой лядью поболтать нужно». На лбу незнакомки выступила испарина, и она, помотав головою, попросила Лялю остаться. «Довезите меня до больницы». Девушка закусила губу и, едва не плача от боли, убрала пистолет. «Пожалуйста, я вам тоже помогу». Максим забрал свой ТТ, И погладил Лейлу по голове. Снова втопил по снегу. «Рассказывай. Кто ты? Что ты? Зачем ты? Будешь врать, ври красиво и убедительно. Я не со стыковки сразу ловлю. А когда меня обманывают, я не люблю». «Егорова Марина, лейтенант ФСБ». «Нет. Понятия не имею, откуда получена информация о вас». «Да, другие группы тоже были». «Нет, мы не частная контора». «Да». Приказ был склонить к добровольному сотрудничеству. «Нет, я не имею права раскрывать эту информацию. Если начальство сочтет нужным, то вам все расскажут». «Да с чего ты, твою мать, взял, что тебя в клетку хотят засадить?» Лейтенант от боли сорвалась в крик. «С тебя бы пылинки сдували! Жил бы, как сыр в масле катался, а ты пупом земли себя говнюк считаешь. Мамочки, как больно!» Макс ударил по тормозам. Его трясло. Убежденность этой суки в своей абсолютной правоте его потрясла. Крепясь из последних сил, чтобы в ответ не разораться, он проскрипел. «Моя жизнь, это моя жизнь. Почему вы решили, что можете ею распоряжаться? А если я не хочу? Ты говоришь, что я должен. Я кроме папы и мамы никому ничего не должен. Оставь ее». Лейла презрительно посмотрела на скорчившуюся Марину. «Она правда не понимает, что лишать человека свободы – это плохо. Поехали. Не видишь? Ей вправду больно». Макс плюнул в окно и нажал на газ. «А насчет пылинки сдувать? Скажи это матери и сестрам». Лейтенант ФСБ Егорова Марина нервно вздрогнула, отвернулась к окну и замолчала. До Заозерного докатились ветерком. В смысле, приходилось временами высовываться в боковое окно и разглядывать дорогу. И так три часа подряд. Последние километров десять перед поселком Зимнике было настоящее столпотворение. Трафик, одним словом. Сани, вазы. Навстречу протарахтел древний уазик с деревянной крышей вместо тента и лыжники, лыжники, лыжники... Макс чувствовал себя суперзвездой в день премьеры на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Все замирали и пожирали его машину глазами. Ляля отошла от шока и приободрилась, приветственно помахивая рукой аборигеном. «Макс, смотри, дома!» «Приехали!» «Слышь, лейтенант, больница здесь есть?» Егоровой очень хотелось соврать и доехать до базы. «М «Есть! Налево поворачивай!» Джип легко взлетел на крутой берег, вздымая снежные вихри, помчался по широкой улице, старательно объезжая налепленных детворой снеговиков. На сигнал из бревенчатого домика с надписью «Поликлиника» выскочили не только врачи, но и, похоже, все пациенты. Макс натянул на лицо шарф и вытянул из салона Марину. «Забирайте!» «Слышь, доктор, а водку здесь где купить можно?» Врач оказался дюжим мужиком с остальными нервами. Он перенял девушку на руки, посмотрел на гостя из другого мира и спокойно кивнул головой дальше, по улице. За «Зауправай, базар, там купишь!» Макс, не глядя на огромную, набежавшую на шум толпу, шел к машине, когда в спину прилетело тонким, дрожащим от боли голоском. «В машине несколько радиомаяков. Я не знаю где. На тачке назад не ходи, найдут сразу». «Спасибо». Максим газанул и поехал за водкой. За машиной несся целый табун вопящие детворы. За ним плотной толпой поспешали взрослые. Никто пока ничего не понимал, считая это новинкой от федералов. Но все дружно спешили поучаствовать в ивенте. С развлечениями тут, судя по всему, было не очень. Поселок Максу не показался. деревни деревней Когда-то в детстве он гостил у своего дедушки в деревне Подтомском. Так вот там была цивилизация. А тут – избушки на курьих ножках. Лёля, выпучив глаза, разглядывала скворечники удобств, стоящих на отшибе за домами. А зимой они как? Её передёрнуло. Церковь им понравилась. Маленькая, но какая-то уютная, стройная и изящная. Ладная, одним словом. С выкрашенной синей краской маковкой и латунным крестом. Макс автоматом затормозил и перекрестился. Лейла, будучи наполовину чеченкой, а наполовину еврейкой, немного замялась, но глядя на будущего мужа, тоже неумело осенила себя крестом. В набежавшей толпе зашептались. "Ты смотри, не Руси, а крестится". Лейла, закройся. Место управы, которое было за углом, замотанный шарфом Максим прямиком ломанулся в школу. худы прешь старикан с охапкой дров тормознул его на крыльце ездить ездить все не угомоняться нету его в школе сколько раз можно повторять сегодня проверяли уж э, э и здесь облавы оперативность российских спецслужб восхищала М -м -м. не все так плохо в россии матушке чего дед приставил ладонь к уху ничего Управа спрашиваю, где и базар. Самое смешное, что водка продавалась на развес и только в свою тару. Продавщица потерла красный от холода нос, притопнула валенком и махнула рукой. Ладно, за кольцо стакана дам. Ах ты жаба! Спасибо, любезная. На глазах изумленной публики, дорого одетый незнакомый федерал жахнул два стакана самогону вытащил из машины очень красивую смуглую женщину, посадил ее себе на плечи и сунул в уши наушники плеера. Даже со стороны было слышно, как орет в его ушах музыка. Глаза у мужчины начали закатываться, а сам он зашатался и сделал неуверенный шаг вперед. «Ляля!» -ля – голос незнакомца хрипел. «Ляля, -ля, стреляй!» Женщина закусила губу и вынула из-за пазухи огромный пистолет. Люди шарахнулись в разные стороны. Маленький азиат, шатаясь под тяжестью, побежал, прихрамывая на правую ногу. "Стреляй!" Женщина быстро приставила пистолет к руке насильщика, жахнул выстрел. Народ охнул и заорал, заорал и парень. Протяжно, страшно, с нечеловеческой мукой в голосе. А потом он сделал еще один шаг и с громким хлопком пропал. Пал Палыч Шевцов, утер выступивший, несмотря на трескучий мороз под солба, и тихо выдохнул. Это все оказалось правдой. Не было никакой установки окно, не было никаких ученых, и тот ангар на базе, который четыре года назад штурмовало отребье, жившее в Шанхае, был пустышкой. А он, блин, не верил. Не верил слухам о проводниках, всячески гася их в подконтрольном ему заозерске. «Ну чего встали? Расходитесь, расходитесь! Ничего не было!» Начальник управы посмотрел на ярко-синий джип, стоящий у его крыльца, плюнул, выматерился и ушел к себе в кабинет. Глава пятнадцатая. Превратности судьбы. Офо. Хутор Дубровка. Сентябрь одиннадцатого года. В чем был всегда уверен новоиспеченный хозяин нового хутора Дубровка Саша Дубинин, так это в том, что ничего на свете не дается задарма. Воспитание у него было такое – крепкое и правильное, из трех основных путей успешного становления в жизни – Он по понятным причинам рассматривал только один – тяжелый и упорный труд. Про два других – успешно родиться и успешно жениться – он даже и не задумывался. Наследство не грозило ему и там, а уж здесь. И женитьбой он, в смысле денег, пролетел. Родители Лены были пенсионерами и ничем молодой семье помочь не могли. Но то, что произошло за тот неполный месяц, что они прожили на новом месте – сильно изменило его мировоззрение. Началось все хреново. Через три недели, как он и обещал, из поселка с грузом, продовольствия и теплой одежды пришел знакомый караванщик. К тому времени хутор заметно изменился. Появились погреб, большая землянка с печью и настоящая рубленая баня, в которой при желании можно было жить. Мужики во главе с Сашкой пообвыклись и огромный объем будущих работ их уже не пугал. Здорово выручил сосед Кузьма. Он все так же ежедневно приходил в гости и два-три часа помогал по работе. Его советы и опыт резко ускорили обустройство поселения. По его совету особое внимание было уделено изгороди. Следы присутствия зверей были повсюду. «Это сейчас еще ничего. А что зимой будет? В прошлую зиму нос из дому высунуть нельзя было». Волки. «Волки!» — Сашка поёжился. «Волки — это было плохо. А охотники?» «У посёлка всё повыбили, а сюда ещё не добрались!» Старик махнул рукой. «Не переживай. Вот провиант придёт и нормально перезимуем!» А потом пришёл провиант, и погреб был забит под завязку. Общине это обошлось в последние пятьдесят рублей. Извозчики, закончив перетаскивать груз, получили расчет и уже совсем было собрались отчаливать до дому, как на горизонте нарисовались новые персонажи. Старшой тут же прижух и стал нервно оглядываться, прикидывая, куда бы смыться. «Сашок, баб в лес гони! Я этих знаю! Уроды! Развлекаться приехали!» Уродов было аж шесть штук. Один был вооружен ружьецом, в остальных были самострелы и копья. «Трындец!» Дубинин посмотрел на выезжающих из леса верховых и растерянно выругался. «Старшой, твоя работа!» Мужика перекосило. «Да иди ты нахер! Видать, худо ровно вели! Я дела честно веду, веришь?» Сашка посмотрел на простое и открытое лицо мужчины и кивнул. «Верю!» Дела были не ахти. Женщинам бежать было поздно, и их вместе с бабушкой и детьми заперли в доме. Трое извозчиков, извиняясь, сразу заявили о своем нейтралитете. «С нас-то брать нечего. Заплатим червонец, они нас и отпустят. Из-за полтинника с караванчиками ссориться не будут. Телеги ничего не стоят, а лошадей они нигде не продадут, клеймёные». Володьки и Олег были на лесозаготовках, и рядом с Сашкой остался только судорожно сжимающий дубину Бахмутов. «Приехали!» Шестеро мордатых крепких парней, уверенных в себе и в своей безнаказанности, весело перешучиваясь, подъехали к калитке и загоготали. «Эх, хозяин, всё столбом стоишь? Гость в дом, бог в дом, принимай!» Усани противно свело живот от страха. Драться он толком не умел, хотя и хлюпиком не был. А еще он не был дураком и отлично понимал, что шансы у него меньше, чем нулевые. Отступать нельзя. Голос предательски подрагивал и давал петуха, от чего гости хищно ухмылялись. И вам не болеть. Саша мучительно подыскивал слова. Славка стоял, замерев, как статуя, раскрыв рот и мелко дрожа. Глаза у него были бараньи. Сашка мельком глянул на него и его передернуло. Овца. Неужели и я так со стороны выгляжу? Злость не пришла, но страх куда-то исчез. Противный холод в груди пропал. Незаметно для себя Дубинин выпрямил спину и, положив руку на обух топора, спокойно продолжил. а яйте яйте-ка вы, люди добрые, по-добру, по-здорову!» «Блин, скажи нормально!» «Валите, говорю, отсюда!» Улыбки с лиц уродов смело в одну секунду. Спешившись, они вплотную подошли к редкому забору. Слышь, «Герой, не дерзи!» Предводитель отодвинул деревянную задвижку и вошел внутрь. «Я с тобой по-человечески, а ты?» «Старшой, гони двадцатку и вали!» «Ты!» – он кинул Славке. «Хавчик, тащи и баб веди! А ты?» Сашка молча метнул свой топор в голову охотничка. Спасла его похвальная реакция, гаденыш присел, и тяжелая железяка прогудела у него над духом. В следующий момент сашка уже сбил его с ног молотя мерзавца кулаками коленями и лбом вали отсюда я сказал ах ты ж бля а потом сашка почему-то оказался лежащим на земле потом ему в лицо прилетел страшный пинок с сапогом потом он закрыл голову руками и все его тело взорвалось болью нет не надо а... нет дед не надо а пам пам Пам! Пам! И все кончилось. Сашка скрючился на земле и его вырвало. Страшно болели ребра, было больно дышать, а кровь заливала глаза так, что было невозможно рассмотреть, что же происходит вокруг. «Сашенька! Ой!» Лена выскочила из дома и, повизгивая от ужаса, кинулась к мужу. «Не подходите!» «Солнышко, зачем ты...» «Я сейчас... сейчас встану!» Глаза не видели ничего. Рыдание Елены перекрыл уверенный баритон. «Не плачь, дочка, все уже позади!» Дубинин замер. «А я знаю этот голос! Кузьма!» Прочухался Сашка только через час. Голова его лежала на коленях любимой, которая забинтовала содранную кирзой кожу на голове и сейчас перебирала своими восхитительными пальчиками вихры, торчащие из-под бинтов. Рядышком сидели очень серьезные дети, которых обнимала заплаканная мама. «И чего вы?» Дубинин слабо улыбался. «Папка!» «Тихо, не давите на него!» «Баба, я осторожно!» «Ты что, не понимаешь?» «Кнопка моя!» За дверью слышался деловитый разговор свояка с извозчиками. Мужики что-то обсуждали и ни с кем, судя по всему, не дрались. Мама встала и увела детей на улицу. «Лена, что произошло? Кузьма! Застрелил их! Всех! Он уже ушел!» Велел извозчикам лошадей собрать и этих похоронить. Лену начала бить крупная дрожь. «Обалдеть!» Успокойся, милая, все будет хорошо. Этой ночью Саша так и не заснул. Не из-за боли в избитом теле, нет. Он лежал, смотрел в темный потолок и крыл себя последними словами. До него только сейчас дошел весь кошмар той авантюры, в которую он втравил свою семью. По какой тонкой ниточке он прошел, ведь он ничего не мог сделать. От его действий не зависело ничего, и лишь случайность в лице Кузьмы спасла его жену от надругательства. «Спасибо тебе, дед». Утром все желание Дубинина сходить в гости к деду пропало, едва он дополз до завалинки. Поход к туалету и обратно его чуть не убил. Правый бок горел огнем, ребра были точно сломаны. С завалинки Сашка отлично видел, как... Снова на хутор заявился дед, отвел в сторону заспанных извозчиков и о чем-то долго с ними говорил. Те прониклись и, кланяясь на ходу, побежали запрягать телеги. «Двадцатка твоя!» Кузьма уселся рядом, бросил в ноги сверток и протянул Дубинину два червонца. «Это ж их! У них эти забрали!» Дед усмехнулся. «Все трофеи твои! И двадцатка тоже!» «Ты молодец! Видел я, как ты не струсил! Держи!» И вытащил из свертка вычищенную пахнущую маслом двустволку. «Дед, ты кто? Откуда у тебя автомат?» Володя говорил специальный с глушителями и лазерным прицелом. Кузьма снова усмехнулся и не ответил. Дубинин спохватился. «Я спасибо тебе сказать хочу! Я твой должник! Спасибо тебе!» Он протянул руку. «За семью спасибо». «Сочтемся!» Старик пригладил бороду, и на секунду Саше показалось, что он не так уже стар. Глаза у него были точно не стариковские. «Брррр!» прибыток Дубинину понравился. Одно ружье, чего стоило, почти новое. Ну и что, что зарядов к нему всего три штуки, зато есть. Были еще четыре довольно приличных самострела, ножи и три пары новых шикарных кожаных сапог. Сашка поморщился. «Ладно, это потом как-нибудь». И сорок один рубль мелочью. Всех лошадей, кроме двух самых маленьких и коренастых, извозчики по настоянию Кузьмы угнали в озерной с целью их дальнейшей перепродажи. Они же заявили о смерти бригады охотников с зеленого хутора. Переполох поднялся страшный. Убийство шести уважаемых зажиточных жителей было делом из ряда вон выходящим. К тому же все они были старожилами и имели в округе кучу друзей. В Дубровку немедленно вышел отряд дружинников из десяти человек в сопровождении трех бойцов с базы во главе с целым сержантом ФСБ. Дело приняло серьезный оборот. Если бы восстанавливающийся от побоев Сашка об этом узнал, он бы заранее лег и умер. «Слушайте сюда и запоминайте», — Кузьма ухмылялся. «Эти хлопцы тебя избили, а потом напали на катер федералов, которые пришли с инспекцией проверять новый хутор на побережье. Те их и постреляли». Э, «Ясно. Запоминайте детали». К всеобщему удивлению, все прошло без сучка, без задоринки. Дружинники скрипели зубами, выкапывая мертвецов из могилы. Все, даже вернувшиеся извозчики, дружно рассказывали одну и ту же историю. Несостыковок было много, но катер с острова – очень серьезное заявление, которое обязательно надо было проверить. Сержант почесал репу, позвал радиста и устроил совещание с Портом. Порт его послал по непечатанному адресу и пообещал за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по предотвращению бандитизма разжаловать в рядовые. «Нас, блядь, чуть на бордаж не взяли, пока ты трах та-рах трах тах тах тах Яйца чешешь! Закапывайте их нахрен обратно! Дело закрыто!» За молчание и помощь старшой сыновьями получил откатом две лучших лошади и все шесть трофейных седел. Оставшихся двух лошадок выкупила для своих нужд управа, заплатив за них коробкой детского мыла. Конец сентября ознаменовался несколькими событиями. Во-первых, выпал первый снег, а во-вторых, с дедом Кузьмой произошла занятная метаморфоза. Он побрился, а потом подстригся, скинул ватник, сапоги и натянул на себя добротный теплый свитер, брюки и прорезиненный плащ. Жителей Дубровки массово поразил столбняк. Дед Кузьма помолодел лет на двадцать и превратился в высокого подтянутого мужчину слегка за пятьдесят. Сразу узнала его лишь кнопка с воплем деда какой-то красивый, бросившаяся к нему на руки. «Давай, Дубинин, знакомиться заново!» «Кузьмин Сергей Михайлович, намерен просить у тебя руки твоей матушки, если она, конечно, не против!» И он задорно подмигнул покрасневшей даме. Сашка стояла, раздевая рот, словно рыба. Положение спасла сестра. Светка запрыгала и захлопала в ладоши. «Ну, конечно, он согласен! Согласен!» Так перед Александром Дубининым замаячили еще два пути устройства в этой жизни.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 — Да, мама, я в порядке. — Как ты? — Не говори, я понял. — Мамуля, я с Максимом. Как у тебя дела? — Мам, я слушаю тебя внимательно. — Да, мамуля, слушаю тебя. — Какой вертолет? Уже летят? — Нас заберут. — Мамуля, не верь никому. Максим ничего не соверш... Ой, разъединилась. Ляля подняла на мужа растерянные глаза. — Мама сказала, что... — Да. Макс угрюмо выключил телефон.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 А тут еще провал операции в Алма-Ате по задержанию Хадака и исчезновение старшей дочери. Командир группы доложил, что перед переходом ее сбила машина и утащила с собой. На глазах у железного коменданта навернулись слезы. Хотелось завыть. «Доченька, что я твоей матери скажу?» Потом два часа ему мотал нервы хозяин,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 и швырнули в толпу. Зазвенели разбитые стекла в окнах управы, внизу орали и визжали, кого-то били. За углом громили базар, там громко и визгливо кричали торговки. Пал Палыч устало сел в свое кресло и снял трубку телефона. «С поликлиники меня соедини! Олег Николаевич, это Шевцов тебя беспокоит!» В окно кабинета влетел камень, а в запертую дверь ударили чем-то тяжелым.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 «Основные показатели деятельности головного мозга в норме». «Ваш прогноз. Когда он будет в порядке?» Врач затравленно посмотрел на собеседника. «Два месяца. А нет, месяц. Если начнем колоть смесь А3, то две недели. Через две недели начните уколы. Что вы колите сестрам сейчас?» «А9 старший и А11 младший. Но...» Врач умоляюще сложил руки. «А11 – это уже все!» «Конец! Может, дадим парню шанс? Не будем! Две недели!»